Методы исправления языка. Признак делания духовного – молчание с неосуждением, скупость на язык. От этого и боязнь осудить, боязнь злословить и боязнь о себе что-нибудь плохое или хорошее сказать, если непременно будет основой, платформой молитва Иисусова. Основа всему ведь молитва, но молитва без молчания уст – Без неосуждения и без нерассказывания о себе, это будет пустое времяпрепровождение, потеря времени. От молчания будет и любовь к людям, будет и любовь к Богу, и будет непременно ревность о Господе. Самая страшная болезнь, которой мы болеем, это что мы теряем ревность. Нас посещает безразличие к вечному спасению. И все это только потому, что у нас запущена совесть. А запущена совесть, потому что наш язык безобразный. Он злословит, осуждает, пустословит, и у него нет собранности. А собранности нет, значит у него не будет никакой записи для покаяния. А без исповеди, без покаяния труды тщетны. Как выйти человеку из этого состояния? Начать молиться, начать молчать и одновременно вести запись. А если он уже не может этого делать, не хочет? Вот это хотение надо вызвать молитвой. А если он и этого не может сделать? Здесь рекомендуется чтение святых отцов, которые может насторожить и напугать. Особенно отечника святителя Игнатия Брянчанинова, феофана затворника письма и так далее. На некоторых действуют жития святых. Вы сказали, без исповеди, без покаяния труды тщетны. Но исповедь, если будет молитва, а не имея молитвы и плача, помилуй меня, исповедь будет только пересказом. Молитва с исповедью – это напугает. Это даст ревность. Исповедь – это таинство покаяния. Через таинство покаяния, через таинство – Дается благодать Божия, которая вселяется в сердце человека. Вот почему надо как можно чаще причащаться к кающемуся, для того, чтобы воспринять в себя благодать Святаго Духа. Приди и вселись вны и очистены от всякие скверны». Действие благодати Святаго Духа – вот почему мирские люди никак не могут преуспеть в духовной жизни». Во-первых, они молятся чувственно, молясь они любуются собой, большей частью. Или у них молитва чувственная, при безобразном состоянии языка. А раз язык, то и все страсти – самолюбие, обидчивость, подозрительность, настойчивость, гневливость. Надо всегда молчать? Тогда постепенно будете прибирать себя к рукам, как говорят, и будете следить за собой – Смотря как молчать, можно от зла молчать. Нет, молчать нужно только на основе молитвенного делания, помилуй меня. Язычники тоже молчат, и безбожники молчат, но они молчат от эгоизма, от себежеления, и от того, что они знают только себя и свою выгоду, или от озлобленности. Это молчание губительное. А если молчание построено на молитве, Это будет молчание Божие. Тут содействуют непременно и Дух Святый, и Ангел-Хранитель. Это две страшных больших силы, которые перерождают постепенно человека. И по мере того, как человек будет молчать и молиться, и каяться, это три основных вещи, да, он будет восходить от силы в силу, будет отсекать от себя основные страсти, которые губят спасение. Это гордость, то есть самолюбие, самоцен, самоуверенность, самодовольство, самолюбование, настойчивость, гнев. Все это гордость, да? А от этого, конечно, он и ради правды никогда не солжет, никогда не обманет. Он перемолчит или скажет правду. От боязни везде присутствие Божие. Если по любви он не сумеет солгать и одного раза в год, как святые отцы говорят. Вот когда ему надо солгать, он хорошо подумает. Если он себя жалеет по-настоящему пред Богом, то он никогда не пойдет на уступку. Как глупо и странно, и смешно, когда говорят «я люблю, поэтому я солгал». Нет, нет. Любовь умеет гневаться, любовь умеет обличать, любовь умеет и требует говорить только одну голую правду. И никогда такой не скажет, что Я жалею человека, он обидится и оскорбится, пусть он обижается и оскорбляется, сколько ему угодно, Бог ему судья, но он поймет, что ему это будет только в богатство. Мы устраиваем так, чтобы была только духовная жизнь, а не человеческая. Нам наплевать, как о нас подумают, что о нас скажут, потому что человек не угождает никогда людям. Он боится Бога, потому что ему придется непременно отчитываться. Или на мытарствах, если он лишится христианской кончины, то есть не удостоится причаститься в день смерти, тогда его бесы прямо из комнаты задержат на мытарствах и предъявят ему счета. Или он будет преждевременно Богом наказан по любви Божией к нему, чтобы искупить свои грехи, даже мелкие грехи лжи, незначительные. За ложь накажет его? Да. Всякая ложь. Есть противоестественная вещь, грех – противоестественный ложь, неестественный грех. А естественный какой грех? Лень, даже блуд. Лень – естественный грех, она связана с человеческим телом, переутомленностью. Бог прощает. Бог скорее простит лень, чем маленькую ложь, даже если батюшка болеет, скажу, а на самом деле нет. «Вот так скажу, и Бог меня накажет?» «Да». Это не вмениться в любовь, а вмениться в ложь. Всякая ложь, она имеет непременно основу. Или лукавство, или выгоду, или неправильное понимание любви. Или просто привыкли говорить неправду. «Да, не подумавши взял и сказал. А потому что развеянное, распущенное, несобранное житие» и болтает, что ему на ум не придет. Вот и говорят, нерадивое житие, то есть не только что не молится и не следит за собой, и не кается, и любит спать, любит много есть, увлекается блудными мыслями, блудными желаниями, это обязательно одно с другим связано. Ну и, конечно, если много говорит, шутит, смеется, занимается пустыми делами, тратит время зря, ненужные вещи читает, музыку слушает, тратит время на уборку, на прихорашивание себя. Это все нерадивое житие. Что же уборку бросать? Смотря кому. Если келейник не будет убирать, он будет бит много, потому что он поставлен на послушание. А если я буду облизывать свою келью, я буду бит за это и богом, и демонами. И смотря как убирать, можно убирать по совести – Можно убирать в угоду, чтобы получить благодарение. Спаси Господи, большое спасибо, подарок, награду. Это страшный грех. Я это сделал, потому что я обязан, потому что я поставлен Богом на это послушание. А ждать благодарности – это грех. Это подлежит исповеди, что, мол, я убирался и имел тщеславные мысли. Непременно получу за это награду, а вось получу награду. Если награду не получу, как это мне будет обидно и больно? Это тщеславие. Это все суетное житие, недуховное житие. Вот почему в общежитии мы учимся добродетелям духовной жизни. Она особенно драгоценна. Самый высокий добродетель – милость. Да. То есть не осуждение. Снисхождение ко всем. Всех оправдание. Это есть милость а не только копеечку подавать. И милостыней можно избавиться от мук. Милостыней можно умолить Бога, чтобы удостоиться христианской кончины. Шура удостоилась христианской кончины ради милости и ради почитания Божьей Матери. Она особенно почитала божию Матерь и была особенно милостива, была очень нестяжательная. Она никогда ничего для себя не имела. Она была белой монахиня. Милость, неумение видеть зло, всех извинять, всех оправдывать, не уметь осуждать, всех извинять, всех оправдывать, всех жалеть, а копеечки подавать, если есть возможность, конечно. Но монаху у него копеечек нет, потому что у него собственности никакой нет. Значит, Сумеет сотворить милостыню, то есть никогда никого не корить, всех извиняет, всех оправдывает, всех жалеет и всех считает выше себя. Вот почему он не умеет гневаться и не умеет осуждать. И когда кого-нибудь осуждают, он спешит как-нибудь заступиться и его извинить. Как? Если при нем кто-нибудь осуждает кого-то, он заступается с пеной у рта. Он не может терпеть, чтобы кого-нибудь не извинить, не оправдать. Вся его радость, вся суть его духовной жизни – любовь к людям, любовь к Богу. Это есть всех оправдать, извинить, уметь не подмечать ничего плохого. Как раз у нас противоположное. Это как раз доказывает, что мы не духовно живем. Если мы подмечаем плохое, видим плохое, не только пересказываем, само собой разумеется – Это как раз доказательство, что мы не духовно живем, мы не молимся, мы людей не любим, в нас любви нет. Это самое страшное. Вот почему собранный человек прежде всего милостивый. У такого человека, конечно, ничего не лежит, он все раздает. У него потребность, болезненная потребность отдать от любви, от любви к человеку и защитить. Извинить, оправдать, не уметь замечать плохое и злое. И непременно отдать свое. Иоанн Кононов был такой. Вот почему его бесы боялись. с ним Снимучились, как его одеть, батюшку. Оставались на нем только белые брюки. Рубашку снимал зимой. Подожди, я сейчас зайду за уголок. Зимой. Снимает белье, одевает ватный подрясник и отдает нищему. Все таскал из дому, его дочка говорила, папа был наш мучитель, ничего не оставалось, ни кусочка сахара, ни крупы, ничего, все уходило. Обвиняли его в том, что он якобы психически расстроенный человек. Нет. Это такая любовь к Богу, такая бесконечная любовь к людям. И чтобы при нем о ком-нибудь плохое сказать, ударит по уху, посмотри на себя, хлоп по щекам. Пусть при людях, пусть за столом, все равно. Но без сердца, конечно. Очень много общего с владыкой Антонием Ставропольским. Владыка Антоний Ставропольский любил людей и никогда никого не осуждал. И всем находил причину извинить, оправдать. Уж в крайнем случае он обличит в глаза, как архиерей. Но наедине. Но это все люди, которые молились и каялись и знали прежде всего свои грехи. Это свойство людей, которые живут духовно собранной жизнью. А кто живет нерадиво, тот, конечно, злословит, осуждает, пересуживает, сплетничает, не молится. Может быть, он читает, вычитывает, но не молится. И то вычитывает так, спустя рукава. Много, конечно, невольно будет спать, много есть. И если он постник, то он постник, потому что надо людям показать, что он постник. И такому умирать очень страшно. Вот преподобный Агафон говорит, что у него был ученик, нерадивый такой послушник был. Он жил очень нерадиво. Преподобный Агафон его упрашивал, уговаривал, «Плохо тебе будет, начинай жить хорошо». А он не слушался и умер. Преподобный Агафон стал молиться, 40 дней молился. И ему было показано состояние этого нерадивого. Огонь до ушей, голова только торчала. И он сказал, «Как тебе, братья? По твоим святым молитвам я имею утешение, что моя голова не в огне. Единственное утешение. Если бы не твои молитвы, и голова была бы в огне. Это прежде страшного суда» а после суда еще страшнее будет. А потом он будет на суде и вернется опять в огонь. Потому что мы же исповедуем, что в день страшного суда все узники явятся на суд и вернутся опять в ад Так рассуждая, и так исповедую и так веря, конечно, надо говорить, что я безумный человек, что я живу нерадиво. Я сумасшедший или я безбожник, атеист что я, зная это, живу нерадиво. Тяжкие смертные грехи, о чем же он думает? Какие тяжкие смертные грехи? Тяжкие и смертные грехи – всякий грех, с которым трудно расстаться, жалко с ним расстаться. А какие смертные грехи? Все смертные грехи. И грехи, которые мы сознательно делаем, и не хотим от них отстать. Прежде всего – Язык. Молитва и язык – это основа положить начало благою. А раз будет молитва, там будет покаяние, и язык будет молчать. Благодать Божия поможет, потому что благодать Божия не отойдет. Ангел-хранитель приступит. Если будет молчать – молчать и молиться. Если сначала не будет молитвы, то хотя бы молчать – Он будет молчать при помощи молитвы. Невозможно молчать, не молясь. Невозможно. А какая молитва? Всякая молитва. Выполнение правила Иисусова, Божьей Матери. А если человек не может себя заставить молиться? Надо научиться. Надо себя заставлять. Такого не могу? Нет. С Божьей помощью, благодатью божьей можно научиться молиться. Молитва придет, только надо приложить старание заставлять себя. Во-первых, режим молитвенного строя домашнего, суточного. И потом покаяние, почаще исповеди, чтобы жаловаться, подмечая все нехорошее за собой. О молитве и о языке прежде всего. Возьмись за язык. Молчи да молчи. Молчи и молись. Захочешь болтать – молись. Дело в том, что мы осуждаем, злословием пустословим, о себе рассказываем, подмечаем плохое, пересмеиваем. Это есть грехи языком. Бог дает разумение. Лучше перемолчать, чем сказать. Если Богу нужно будет, чтобы кого-то известить, все равно узнается. А если человек унывает, все равно молчать. Это грех жестокости. У нас потребность сердца любящего. А если встретила человека и говорила, и пустословила, или осуждала, то тем более молчи. Молчи и кайся. Пиши и принеси покаяние. А если перескажешь это злословие, то это двойной грех. Во-первых, ты грешишь сама. Во-вторых, заставляешь грешить людей. Мы же, когда злословим и осуждаем, кроме греха осуждения, еще берем на себя грех соблазна, так? Мы людей наводим на грех. Мы соблазняем на грех, да?»